Домик Мушетты притулился в стороне, у самой кромки стоячего болота забился в чищобу. Саманные стены потрескались от мороза снизу доверху. Потолочные балки, уворованные где ни по вот-вот рухнут. Придет холодная пора, отец заткнет дыры пучками хвороста и на том успокоится. Когда Мушетта добралась до леса, ветер задул еще сильнее, дождь налетал короткими порывами, пригибая к земле, покряхтывавший сухостой. Стало так темно, что даже не видать, куда ступаешь. Дождинки стучат, будто градины. Мушетта храбро задирает юбчонку на голову и пускается бежать изо всех сил. На ее беду земля, изрытая вдоль и поперек кроличьими норками, оседает при каждом неосторожном шаге. А когда забираешься в заросли, где переплетенная толстенными корнями почвы твержи, по лицу злобно хлещут мокрые ветки, Гибкие, как лазина Одной веткой сорвалось головы косынку. Мушетта кидается за ней, спотыкается пень и падает со всего размаху. Проклятая косынка. Хоть бы новая, так нет, совсем не новая. Но она переходит от одного к другому, смотря кому понадобится. Даже отец иногда, когда у него уж слишком разбалятся зубы, обматывает этой самой косынкой свою физиономию, перекошенную флюсом. Разве что только чудом может пройти незамеченная пропажа столь ценной вещи, особенно если каждый привык видеть ее на определенном гвоздике. Боже ты мой, какая же ее ждет пор, даже сейчас заранее горит спина? Трескотня дождевых капель возобновляется с новой силой, и теперь к ней примешивается идущее отовсюду пришептывание насыщенной влагой земли, короткое чмоканье срывающихся в колею комков грязи И иногда вдруг под невидимым отсюда камнем забурлит вода, пробивая себе путь, словно прорыдает на кристально чистой ноте. Уже отчаявшись, мушетта кружит наугад по чащобе, потом, пригнув голову, бежит прямо на пролом. Промокшая юбка липнет к коленам, и при каждом шаге приходит с обеими руками придерживать за отяжелевшие башмаки. Ух, черт! Только она собиралась перепрыгнуть через лужу грязи и поди рассчитай в темноте, широкая она или нет, как вдруг под ее ногами разверзается земля и с плотоядным чавканьем заглатывает правый башмак. Мушетта скатывается в ров, делает на удачу несколько шагов, выпрямляется, еще оглушенная падением, отыскать дорогу она уже не в силах, ревет от злости, прыгая на одной ноге и поддерживая правую басую рукой. Выбившись из сил, она опускается прямо на землю, словно захмелев от холода и усталости. Но хуже всего, что после бессмысленных блужданий и поворотов она уже не надеется выбраться на дорогу. Напрасно она закрывает глаза. С закрытыми глазами лучше слышно. Уже давно кузнечный молот не стучит о наковальню, да к тому же буря так разыгралась, что деревья дрожат, точно туго натянутые струны. Разве что, да и то с трудом прорвется далекий лай собаки, но его тут же подхватит и унесет ветер. Дорога, на которую она выбралась, просто-напросто одна из бесчисленных протаренных тропок, которые каждую зиму прокладывают деревенские старухи, отправляющиеся в лес за валежником. На обратном пути они волочат по земле вязанки хвороста, огромные корзины с сушняком. Небось, дом уже. Давно отужинали. Хочешь, не хочешь, а придется ложиться на голодный желудок. Хоть бы отец нынче вернулся пьяным. К сожалению, рассчитывать сегодня на это не очень приходится. Свеклу уже свезли на той неделе, работы нету. В кабачке в кредит больше не отпускают, потому что мадам из Амбар, новая кабачица, не слишком-то мировалит пьяницам. Правда, есть у заначки заполеница и бутылка можжевеловой, это да только мать, которая теперь почти ничего не ест из-за вечной боли в груди, не проще иногда выпить стаканчик, разбавив ее наполовину водой. Обычно это проходит незамеченным, так как бывший контрабандист употребляет свою собственную продукцию только после возвращения из кабачка, когда у него, по собственному выражению, подагра все тело гложет. Так что, видать, ему конец приходит. Но нынче вечером... Разумеется, мысли Мушетты не текут столь стройно и логично. Расплывчатые они с легкостью перескакиваются с одного на другое. Если бы бедняки могли воссоздать из своих горестей цельную картину, они бы совсем пали духом. Но беды — просто-напросто сцепление бед, череда несчастных случайностей. Бедняк подобен слепцу, который десятки раз пересчитывает дрожащими пальцами монетки не умея определить их достоинства ни по орлу, ни по решке. Так вот и беднякам хватает самой мысли о бедности. Их горе лица не имеет. Теперь, когда Мушетта уже не борется, ее охватывает инстинктивная, бессознательная покорность. Та, какой сильны животные. Никогда в жизни она не болела, и холод, сковывший все тело, даже не причиняет мук. Скорее уж, от него как-то неуютно, как, впрочем, и от многого другого. Но это ничем не грозит, не будет мысли о смерти. Да, впрочем, и о самой смерти муж это думает, как о некоем чрезвычайном событии, как о чем-то маловероятном, о чем глупо заранее думать, как, скажем, об огромном выигрыше лотереи. В ее годы умереть или сделаться барыней — просто выдумка, химера. Она осторожно втискивается меж двух сросшихся стволов большой сосны, ее верно забыли дровосеки. Ложем ей служит толстый слой сосновых иголок, почти сухих, так как дождевая вода легко просачивается сквозь них. Она снимает свой единственный пошмак, стягивает шерстяные чулки, выжимает их. Кажется, что ветер дует теперь отовсюду разом, ураганом врывается в самую чащобу, исхлестанную свирепым ливнем, и вздымает вверх к небу среди вздыбленных ветвей, словно столб дыма, жалкенькую стайку опавшей листвы но ее тут же прибивает к земле водяным смерчем.